Мне приходилось засыпать при разных обстоятельствах и при разных обстоятельствах просыпаться, но место нахождения при этом обычно не изменялось: где лег, там и встал. А на этот раз я отключился в роскошном салоне сумоходного экипажа, а очнулся на каменной набережной под мостом через Ярдэн. Голову заботливо устроили на трофейном чемоданчике ирландского убийцы. В руку выложили пузырек с чудодейственными таблетками Фрейлены. Выпи меня, гласила надпись на неровно приклеенной к нему бумажке. Поверх был женским. Захотелось выкинуть пузырек в реку, но я передумал и сунул его в карман. Потом уселся на холодных камнях и прикоснулся к лицу. На пальцах остались следы ярко-красной помады. Форелина оказалась человеком слова и свое обещание сдержала. Чтоб тебе пусто было! Беззлобно ругнулся я, вытер щеку насолым платком и вытащил из кармана револьвер, переломил его, убедился, что все патроны на месте и спрятал обратно. В голове звенела пустота, и не знаю, как долго я просидел бы под мостом, но тут с другой его стороны... Замаячили фигуры констеблей. Пришлось подниматься на ноги и плестись по набережной в противоположном направлении. К счастью, полицейские мной не заинтересовались. Кожаный плащ послужил не лучшей защитой от холода. И после сна на камнях тело задервенело, а из носа текли сопли. Поэтому в первом же попавшемся на глаза уличном кафе я заказал бокал горячего глинтвейна. К вину со специями попросил принести пару ваттель со взбитыми сливками, а потом взмахом руки подозвал тащившего на плече стопку газет парнишку. Свежий номер Атлантического телеграфа обошелся в десять центимов. Отпив подогретого вина со специями, я расправил газету и без особого удивления увидел, что вся первая полоса посвящена убийству главного инспектора полиции. Фридриха фон Нальца. Где-то в глубине души шевельнулась мысль о том, каким потрясением это известие стало для его дочери. Но воспоминания обалою любви недолго занимали меня. Чем дальше, тем сильнее моё чувство к Елизавете Марии фон Нальц казалось бесовским наваждением. Да и о чем тут волноваться? У неё есть муж, с ней всё будет хорошо. А вот у меня, у меня впереди была полная неопределенность, и ничего хорошего ближайшее будущее не сулило даже при самом лучшем раскладе. Убить регента, подумать только. Кстати, а если подумать? Я сделал глоток начавшего остывать глинтвейна, с удивительным для последнего времени аппетитом умел хрустящую вафлю и принялся обдумывать слова кузины. О притязаниях Регентона престол, как ни хотелось мне получить моральное оправдание для грядущего убийства, никаких аргументов в защиту этого предположения отыскать не получилось. Хотя разве не императорские власти карать и миловать по собственному усмотрению, принцесса Анна выказывалась на этот счет вполне однозначно: дьявол. Уверен, анархисты не беспокоили подобные сомнения, когда он кидал бомбу в экипаж главного инспектора. Просто кинул, и все. Аморальные терзания по Достоевскому. Тварь я дрожащая, или право имею. Они для тонких и чувствительных натур, вроде меня. Вечно сомневаться в своих поступках, даже когда прав. Это ли не изощренная пытка? Любой другой на моем месте с легким сердцем взялся бы исполнить приказ наследницы престола, а я вот терзаюсь. Где я волу все это? Анархистам с их фанатичной преданностью идея несказанно легче. Стоп, анархистам. В раз позабыв про головную боль, я в пару глотков допил глинтвейн и, оставив нетронутой вторую вафлю, расплатился по счету. Затем перешел через дорогу и в аптеке напротив купил попавшуюся на глаза жестянку апельсиновых леденцов, а заодно попросил воспользоваться телефоном. Сидел влас и старик в строгом сюртуке, благодушно кивнул, и я снял трубку. Вот только к величайшему сожалению, Рамона в конторе не оказалось. На звонок ответил один из его многочисленных кузенов. Рамона нет, когда вернется, не знаю. Сообщил он, что-то передать, учитывая возможности третьего департамента прослушивать разговоры, назначать место по телефону было форменной глупостью, но это не отменяло необходимости срочной встречи с бывшим напарником. Пусть ждет меня там, откуда мы в первый раз отправились на поиски Прокруста, попросил я и добавил. И приходит один. Хорошо передам. Флегматично ответил мой собеседник и отключился. Оставалось лишь надеяться, что его при этом не держали на прицеле сыщики третьего департамента. Хотя, если это и ухудшит мое положение, то не слишком сильно. Приметы Леопольда Орсо сиятельного наверняка уже разосланы во все полицейские участки, а задержание человека в императорском парке... Требовало проведения самой настоящей облавы. Выкручивайся. Императорский парк — зеленый азис в мертвом царстве камней и железа нового Велиана. Впрочем, не такой он уже и зеленый из-за постоянного смога и выбросов заводов и фабрик. Листья покрывал серый налет. Они желтели и засыхали. И вместе с тем деревья упрямо цеплялись за жизнь. И даже в самые жаркие и безветренные летние дники воздух там был не так раскалено задымлен, как на окрестных улочках. С одного края парк ограничивалась железная дорога, со остальных теснили жилые дома. Но и самым отъявленным механистом не приходило в голову выступить с инициативой застройки этого куска свободной земли. А если кто-то из рационализаторов... Или лелеял подобные намерения, то он на публичные слушания их благоразумно не выносил. Не могу сказать, будто я знал императорский парк как свои пять пальцев, но по старой памяти вполне мог рассчитывать пересечь его и при этом не запутать на теннисных тропинках. Выбраться же через одну из многочисленных дыр в Ограде на противоположной стороне и запрыгнуть... проходящий по железной дороге Товарняк, и вовсе не составило бы никакого труда. Я не учел лишь дирижабли. Воздушные корабли с вооруженными мощной оптикой-наблюдателями легко могли взять под контроль внешние границы парка и просимофорить в случае обнаружения беглеца с воздухоназемным частям. Мне пришло это в голову, лишь когда на глаза попался медленно дрейфовавший над городом Армейский аэростат с имперским гербом на вертикальном стабилизаторе. Как на грех, день сегодня выдался ясный и ветреный, смог выдуло с улиц, и лишь на фабричной окраине небо оставалось серым от дыма. Кинув из выщеку монету в два франка, я покинул коляску у ворот парка и задумчиво посмотрел в небо. Деррижабль неспешно удалялся к центральному вокзалу. Это не за мной, но исключать подобные вероятности все же было нельзя. Паранойя, я вас умоляю, для человека объявленного в розыск по линии третьего департамента паранойя — это единственная допустимая форма мышления, которая позволит не угодить за решетку хотя бы на первые несколько часов. И я не пошел в парк, полюбовался на кроны деревьев и чугунную решетку. купил на лодке стакан газированной воды, напился и укрылся на боковой улочке, откуда просматривались ворота, возле которых мы с Романом встретились в прошлый раз. По пути я остановил чумазого мальчишку и велел его карабулять краснолицего невысокого господина в форме наплаще без нашивок. Согласились мальчишки отправить Романа в гостиницу, где случилось первое столкновение с Обратным, обошлось во два франка с четвертью. И мы с пацаном расстались все цело, довольные заключенной сделкой. Мальчишка убежал дожидаться Рамона, а я отыскал свободную лавочку, уселся на нее и углубился в изучение передовицы, а вчерашним убийствием главного инспектора меня интересовали любые детали произошедшего, вытянутые ушлыми газетчиками из знакомых с обстоятельствами дела полицейских. На ворота парка я при этом поглядывать не забывал, и когда часы пробили половину пятого, приметил шагавшего от ближайшей станции подземки Романа Мира. Мой подсельный тоже подскочил к нему, выпалил приказ и в припрыжку пропустил прочь. Руки ему жгли честно заработанные деньги. Преследовать пацана никто не стал, но на всякий случай я пару кварталов шел по параллельной улочке в след за Романом. А потом забежал вперед и пропустил бывшего напарника, спрятавшись за тумбой с театральными афишами. И только после этого свистнул и помахал рукой. «Что за дела?» — нахмурился, обозленный долгими блужданиями Рамон. Но я даже слушать его не стал и затащил в небольшую харчевню с огромной красной розой на вывеске. «Харчевня так и называлась — Роза Дуная». Посетителей в закусочной в этот час не оказалось, и с успокойным сердцем я прошел в небольшой зал с деревянными столами и потемневшей от времени стойкой бары. Бутылку такаяського быти любезной, попросил я смуглого черноволосого мужчину, доставая бумажник. И гуляж, у вас ведь есть гуляж. Мадьяр смерил меня внимательным взглядом, затем медленно кивнул и ушел на кухню, не произнеся ни слова. А вот Рамон раздражением сдержать не сумел. Лео, прошепел он вне себя от бешенства, нервно раздувая крылья широкого приплюснутого носа. Какого чёрта ты творишь? Я развалился за столом и улыбнулся. Такая, скажи, белая, разве нет? Чего ты кипятишься? Да не в вине дело. Сядь, указал я на стул напротив себя, и послушай, что я тебе скажу. Раз уж ты все равно здесь, глупо будет сейчас развернуться и уйти, разве нет? Рамон Миру после недолгого колебания уселся за стол. Говори, потребовал он. Мурано назначили на место фон Нальца. Ты ведь слышал о смерти главного инспектора? Я теперь в розыске. Это если в двух словах. Вернувшийся с кухни Модер начал выставлять на стол тарелки с гуляшом. Деревянную доску с хлебом, откупоренную бутылки вина и стаканы. Поэтому Ремону пришлось сдержаться. А в итоге Крепыш подавил приступ гнева и хрустнув костяшками пальцев спросил: Чего ты хочешь от меня, Лева? Я наполнил вином стаканы, но сам пить не стал. Вместо этого взял ломоть хлеба и зачеркнул гулиша. Тот оказался горячим и острым, Лева. Вновь начал закипать роман. Пей, указал я на стакан, промокнул губы краешком салфетки и спросил: что с профессором Берлигером? Удалось что-нибудь выяснить? Крепыш пригубил вино, одобрительно кивнул и повернул бутылку и тикеткой к себе. Берлигер числится пропавшим без вести при пожаре. Сообщил миру после этого. До сих пор дожидаются опознания. Более дюжиной тел. Ясно, вздохнул я, но особенно из-за зашедшего в тупик расследования не расстроился. Было бы здорово отыскать профессора целым и невредимым, да только это могло подождать. А вот задвинуть в долгий ящик поручение принцессы не имелось никакой возможности. Это и только за этим просил меня зайти, напомнил о себе Роман. наполняя опустевший стакан. — А? Нет, не за этим. Покачал я головой и отодвинул от себя пустую тарелку. Удивительно, но порция сытного кушания нисколько не притупила голод. Есть хотелось по-прежнему сильно. — Ты гуляшь, будешь? Крепыш странно посмотрел на меня и молча передвинул через стол собственную тарелку. Я в свою очередь переставил ему стакан с вином и вновь принялся за еду. уж даже и не помню, когда в последний раз на меня нападал такой аппетит. Рамон приложился к стакану, затем промокнул салфеткой губы и демонстративно выложил перед собой карманные часы. Да-да, покивал я. А время деньги и не малые. Где вот и гдело. Раньше на слесарке можно было купить что угодно и имелись бы нужные связи. Это по-прежнему так? Что тебе нужно? Адская машина. «Бомба — Бомба? — округлил глаза Рамон. — Тебе нужна бомба? — Тише! — шикнул я на него. — Не так громко. Сможешь достать? — Могу предложить гранаты. Я покачал головой. Армейское оружие не подойдет. Как пишут в газетах, в экипаж главного инспектора бросили самодельную бомбу. Рамон Миро шумно выдохнул, выпил вина и забарабанил пальцами по краю стола. «Только не говори, что хочешь заняться этим делом. Это не наш уровень, Лева. Лучше даже не лезь». «Я не занимаюсь этим делом и не собираюсь привлекать к нему тебя», честно признался я, а дальше уже не произнес ни слова правды. «Мне просто нужно кое-кого、э, припугнуть. Если подумают на анархистов». Это будет идеальный вариант. Отвертеться от убийства герцога Логрина у меня не было ни какой возможности в любом случае, поэтому я решил сделать все, чтобы пустить следствие по ложному следу. Принцесса обещала решить проблему с полицией, но не стоит слишком сильно полагаться на человека, не приходящего в сознание уже второй месяц кряду. Роман внимательно посмотрел на меня, словно видел все уловки насквозь. И тяжело вздохнул. Хорошо. Он решительно мотнул головой и пригладил короткий ёжик жестких чёрных волос. Я помогу. На примете имеется кто-то конкретный. Один человек должен мне услугу, но тебе придётся ему заплатить. Бомба нужна завтра к десяти утра. Предупредил я. Серьёзно? Ухнул крепыш. Лево. Это же не в бакалейную лавку сходить. Завтра где сиتي? Сделаю, что смогу. Рамон поднялся из-за стола, в несколько глотков осушил мой стакан и, предупредив, звони с утра, вышел за дверь. Я доел гуляш, попросил запаковать в оберточную бумагу каральку солями и бутылку сливовицы, после чего сунул их в чемоденчик. расплатился и покинул харчевню. Шел шестой час, и понемногу в город начинали прокрадываться ранние осенние сумерки. Ветер сменил сверхусть на откровенную прохладу. Я надел фуражку, поднял воротник криглана и зашагал к ближайшей станции подземки. Спустился и покатил на противоположный конец города в район порта, та округа. Была знакома мне не слишком хорошо, поэтому требовалось осмотреться на месте. Ежась от порывов прохладного ветра, гнавшего по мутной воде высокую рябь, я какое-то время постоял на обзорной площадке, разглядывая пароходы и терявшийся в дымной пелене противоположный берег, потом с тяжелым вздохом двинулся дальше. Тянувшаяся вдоль реки улица оказалась запружена повозками, А вот на пешеходные части набережной горожан было немного. За все время пути навстречу попалось лишь несколько спешивших по делам прохожих, да еще запускали бумажного замея двое мальчишек и с откровенной линзой подметал тротуар бородатый дворник. Вскоре из-за излучины реки показался небольшой островок, полностью занятый высоким мрачным строением с узкими прорезями за решетчатых бойниц. мощные кладки каменных стен, острыми пиками на парапете плоской крыши и укрепленными пулеметными гнездами башен. Проjectора на угловых вышках еще не горели, лишь время от времени блистали яркими солнечными бликами стволы винтовок дежуривших там караульных. За берегом Риверфорд, где последние полвека располагался императорский монетный двор, соединяла дуга старинного моста. но пользовались им нечасто. Обычно сообщение с внешним миром велось через пристань, расположенную с противоположной стороны острова форта. Оценив изгиб моста, уклон тротуара и ширину набережной, я платочком вытер покрывшийся испаренный лоб и двинулся дальше. Растресканные бедро ныло все сильнее, но я не поленился пройти пару кварталов, прежде чем свернуть с набережной и двинуться в обратный путь. по параллельной улочке. Здесь меня интересовали проходные дворы многоквартирных домов с крытыми черепчицей островерхими крышами, закопченными трубами и слуховыми оконцами. А в особенности застроенный сараями пустырь между двумя особняками, как раз напротив уезда на монетный двор. На первый взгляд, затеряться в округе после броска бомбы представлялось делом нехитрым. Карты могли спутать лишь... местные обитатели на лавочках в тенистых двориках сидели седовласые старушки пили пиво за столиками пришедшие с работы мужички гоняла по дороге набитый тряпками меч пацанова капошились вновь больные у забора куча мусора ребят помладше но это вечером а в полдень ответа на этот вопрос у меня не было